Марина услышала звонок в дверь и бросилась в прихожую, на ходу поправляя растрепавшиеся волосы. Открыла быстро, увидела соседку Юлю и отступила на шаг, произнесла разочарованно. — А, это ты, Юль. Входи. — Ты кого-то ждешь, Марин? Может, я не вовремя? — осторожно спросила Юля, перешагивая через порог. — Вид у тебя такой расстроенный. Может, случилось что... И давно тебя что-то не видно, вот я и решила зайти. Ну и молодец, что решила. У меня бутылка хорошего вина есть. Сейчас посиделки устроим. Чего-то на душе так погано, знаешь. Бывает, что ж. В таких случаях просто выговориться надо, Марин, и сразу легче станет. Наливаю же, что ли?» Они уселись за кухонным столом. Марина достала из шкафа бутылку вина, нарезала сыр. Поставила тарелку на стол — Проговорила грустно. Больше нет ничего, Юль. Я даже в магазин не хожу. Неохота. Депрессия у меня жуткая. А чего так? Страдаешь по этому своему, как его, по Стасу? Он ушел, да? Сволочью оказался? Нет, я сама его выгнала. Но насчет сволочи ты права, да, такой он и есть. Надо же, а с виду вполне себе достойный мужик. Такой интересный, такой брутальный. Хоть в кино его снимай. Вы с ним прекрасно рядом смотрелись оба, рослые, красивые, не пора заглядения. Ой, Юль, не сыпь мне соль на рану, умоляю тебя. Я ведь так же обманулась. И все, не хочу о нем больше говорить, не хочу. Забыть хочу, как страшный сон. До сих пор понять не могу, что это со мной было такое, будто колдовали меня, загипнотизировали. Теперь вот точнулось, а мой поезд, похоже, ушел. Не получается у меня поезд догнать, Юль. «Это ты сейчас про Женю своего, что ли?» «Ну да». «Ой, Марин, умоляю тебя, не смеши!» «Да он же так тебя любит!» «Это же невооруженным глазом было видно!» «Только пальчиком по мани прибежит обратно!» еще и прощения просить будет, что в пути слегка задержался!» «Да манила я его, Юль!» «Уже всяко-разно манила!» «Не возвращается он, вот в чем дело!» «А меня такая досада жуткая берет, ужас просто!» И даже не на него досада, а на саму себя. Потому что я дура, Юль. Дура, дура, не понимала ничего раньше. Жила с Женей, будто теплым одеялом укутанная, делала все, что хотела. Он же всегда под рукой был, все для меня делал, что мог и не мог. А я не ценила. Думала, это все мне просто так положено. Ни за что. Просто прилагается ко мне как хорошая упаковка. Теперь я одна выходит. Совсем одна. Не умею я жить одна, Юль, не умею. Ой, да ну тебя чего ноешь-то? Подумаешь одна. Я вот всю жизнь одна и ничего. Ты ж красивая, Марин, да на тебя еще сколько угодно таких жень сыщется. Да кого я найду, Юля? О чем ты? Я ж в паспорт к себе периодически заглядываю, отдаю себе отчет, что давно не девочка. Сама ведь знаешь, как нынешние мужики разборчивы. Зачем им сорокалетние, если можно с двадцатилетней замутить, а то и помладше? Они такие нынче, молодые-то девицы, они, знаешь, продвинутые. Для них чем старше, тем лучше, а для мужиков — чем моложе, тем лучше. Ну, Женя твой не из таких, насколько я знаю. Да, не из таких. Я тоже думала, стоит его только позвать. А он уперся, как баран, с места его не сдвинешь. Уж я так и к с ним... И унижаюсь, и обещаю. Может, ну его тогда к лешему, если не хочет, а? Чего унижаться-то? Нет, Юль, нет. Для меня уже это дело принципа, понимаешь? Я должна его вернуть. Должна, и все тут. Ну, если дело принципа...» Развела руками Юля, глядя, как Марина наполняет вином ее бокал. «Тогда я не знаю, что тебе и сказать». «Да ничего не говори, Юль. Слушаешь меня, и на том спасибо». А то я уже извелась вся, даже поговорить не с кем. Конечно, можно подругам позвонить. Но Катьке сейчас некогда, не поймет она меня. Позлорадствует только. А Машке и подавно звонить не буду. Женя ведь с ней жил, когда... Когда я его выгнала. Представляешь? Тихушница, а сообразила. Быстренько на освободившееся место пристроилась. Погоди. Ты говоришь, он жил с этой Машей, а сейчас уже не живет, что ли? «Не, к Машке муж вернулся, понимаешь? Я поэтому и думала, мол, если Женя теперь один, значит, тоже ко мне должен вернуться. Такая самонадеянная была. Еще и мамаша Женина в уши ему льет всякие гадости про меня, я знаю. Не любит она меня». «Ну так это и не удивительно. Какой ты любви хотела от свекрови? Для нее же сынок ее любименький, свет в окошке. Ни одна женщина его не достойна». «Не, Юль, она не такая». Она умная тетка, Я ей тут нахамила недавно. Теперь жалею. Не знала же, что все так получится. Очень жалею. Что, прям сильно-сильно Женю своего вернуть хочешь, да? Ну, я ж тебе говорю. Тогда не сиди, сиднем, предпринимай что-нибудь. Что я должна предпринимать? Что? Связать Женю и силой к себе затащить? Что? Ну, не силой. Хитростью можно, к примеру. Какой хитростью? «Ой, да не мне тебя учить, Марин. Смотрю сейчас на тебя и удивляюсь. Да чего ж расклеилась, даже придумать ничего не можешь. Ну хотя бы больной притворись, чем не вариант. Скажи ему, что ногу сломала, что передвигаться по квартире не можешь. Голодная сидишь, умираешь, помощи просишь. Неужели он тебе в этом откажет? Это же так по-человечески несчастную бывшую накормить». «Да как же ногу? Это ж надо, чтобы она в гипсе была. Он же не поверит». «Ой, да какие проблемы, Марин? Ты же знаешь, где я работаю. Я ж медсестра хирургического отделения все-таки. Да я тебе такую загипсованную ногу организую. Комар носу не поточит. От бедра до пяточки закатаю. И на самом деле с кровати встать не сможешь. И куда ж он тогда денется от тебя? Прибежит на твой слезный зов, как миленький. А там уж ты сама соображаешь, что да как». Марина смотрела на Юлю задумчиво, будто уже видела эту картину. Она лежит, вся такая страдающая и загипсованная, а Женя ее бульоном с ложечки кормит. И улыбнулась. Чем не вариант? Юля права. И проговорила решительно. «Давай, Юль, тащи из больницы свой гипс и эти причиндалы всякие, что к перелому полагаются. Завтра же тащи. У тебя завтра в котором часу дежурство заканчивается? В пять часов дома уже должна быть. Упакую тебя в лучшем виде, не переживай» твой Женя глянет на тебя и сразу сдохнет от жалости». Всё так и получилось на следующий день. В семь вечера Марина уже рыдала в трубку. «Жень, я ногу сломала. Только что меня из хирургии домой привезли. Лежу одна и встать не могу. Да я даже до туалета сама добраться не могу, Жень. Помоги мне, пожалуйста, мы же с тобой не чужие. У меня никого, кроме тебя, нет, некому больше обратиться. Ведь не откажешь ты мне в такой малости, правда?» «Стакан воды принести». Рыдания были такие настоящие, что она и сама себе поверила. К тому же Юля постаралась от души, закатала ее ногу в гипс, как и обещала, от бедра до пяточки. Встать можно, конечно, хотя и с трудом. И передвигаться самой невозможно. Вдохнула в себя воздуху и запричитала, заплакала дальше. «Мне так больно сейчас, Жень! Даже пошевелиться больно!» «Врачи сказали, надо лежать. Я никогда в жизни не чувствовала себя такой беспомощной, Жень. Неужели ты мне сможешь отказать в помощи сейчас? Неужели?» «Да, Марин, конечно, я приеду сейчас. Дверь открою. У мамы где-то запасные ключи были. Держись, я быстро приеду. Может, мне в аптеку заскочить, обезболивающее купить?» «Да, заскочи. И в супермаркет тоже. У меня в холодильнике ничего нет». Проговорила тихо Марина, Едва сдерживая радость. Да, все получилось, получилось. Юлька права оказалась, и как ей самой что-то подобное в голову не пришло. Надо будет потом отблагодарить ее как-то. Услышав, как в прихожей хлопнула дверь, она изобразила на лице страдания, потерла ладонями глаза, чтобы выглядели припухшими. Когда Женя зашел в спальню, проговорила дрожащим виноватым голосом: Ты извини, что так получилось! «Мне и правда некого больше просить. Извини». «Ого!» — глядя на ее загипсованную ногу, участливо произнес Женя. «Перелом серьезный, видимо. Как так получилось, Марин?» «Да сама не знаю. Утром спускалась с лестницы, голова закружилась. Упала, а дальше уже ничего не помню. Как в том кино. Упал, потерял сознание, очнулся гипс. Врачи сказали, что соседи мне скорую вызвали». «А это надолго, Марин?» «Да откуда я знаю? И почему ты спрашиваешь? Ты не хочешь мне помочь, да? Ты бросишь меня в таком состоянии?» «Ну как же я брошу? Конечно, я тебе помогу, не брошу. Пока не сможешь ходить сама, я...» «Жень, ты только не думай, что ты мне чем-то обязан, ладно? Что я на что-то там претендую. Просто мне очень плохо сейчас, пойми. Очень плохо, страшно и больно. Ты только будь рядом, и все. «Нет, не целыми днями, конечно, я же понимаю, что тебе на работу надо, но вечерами хотя бы, и ночью. Я так боюсь, а вдруг я ночью умру? Мне страшно, Жень». «Ты не умрёшь, не бойся. Это же перелом, это пройдёт. Кости срастутся, гипс снимут, всё будет хорошо. Я сейчас приготовлю тебе что-нибудь. Куриный бульон хочешь?» Она чуть не засмеялась, вспомнив, когда Вича представляла себе эту картинку — Женя заботливо кормит ее бульоном с ложечки. Так трогательно со стороны смотрится ей Богу. «Да, я хочу бульон, Жень. Я страшно голодная, с утра ничего не ела. Но тогда я быстро. Потерпи немного. Я очень быстро». Женя ушел на кухню, а она вздохнула легко. «Вот, вот». Весь он в этом. Сразу засуетился, чтоб ей угодить. Хотя и не угодить, пока а просто накормить если честно но ведь всему свое время правда уже поздно вечером он засобирался уходить проговорил деловито я завтра утром перед работой к тебе заскочу ладно завтраком накормлю а обед около кровати на тумбочке оставлю термос у мамы возьму у нее есть такой широкий в нем обед горячий еще будет жень не уезжай сейчас а останься попросила она жалобно Я боюсь ночевать одна. Мне так плохо, Жень. Я ведь ничего у тебя не прошу. Просто побудь рядом со мной, чтобы я ночью проснулась и знала, что я не одна. Кровать ведь такая широкая, Жень. Хорошо, я останусь, Марин. Я в другой комнате на диване лягу. Если тебе что-нибудь нужно будет, позовешь. А со мной в спальне? Нет, я буду спать на диване. Я буду рядом, пока ты беспомощна. А потом... «Хорошо, хорошо, я поняла, Жень», — произнесла она торопливо, испугавшись этого потом. «Хорошо, просто будь рядом, просто будь. Мне так спокойно, когда ты рядом. Я очень, очень тебе благодарна. Ты меня спасаешь практически». «Ну все, Марин, постарайся заснуть. Тебе больше спать надо, сил набираться». «А ты не уйдешь, когда я засну? Обещаешь?» «Да, обещаю. Спи». Закрыв за собой дверь, он вышел из спальни, сел на диван в гостиной. Огляделся вокруг. Странное ощущение. Очень странное. Такое чувство внутри, будто попал в западню. Но откуда оно взялось, интересно? Ведь это его квартира. Он жил здесь много лет. Он должен себя чувствовать вполне комфортно. Да, он не хотел сюда возвращаться, не хотел видеть Марину много дней подряд чувствовал к ней что-то похожее на неприязнь зачем она все время звонит и требует встречи требует несмотря на его категорическое нет а теперь вот так все обернулось он все-таки здесь но не бросать же человека в беде правда к тому же если это слабая женщина он просто не мог поступить иначе не мог и все равно ощущение какого-то подвоха не покидало его и потому сердился на себя еще больше. Что он, барышня кисейная, чтобы жить ощущениями? Если им только следовать, можно с ума сойти. И без того на душе Бог знает, что творится после того дня, когда он видел Машу в последний раз. Нет, сейчас не надо думать о Маше. Никогда больше. Пусть она будет счастлива. Это главное. Не думать, не думать, не думать. Телефонный звонок прозвучал спасением от грустных мыслей. Он ответил довольно бодро. «Да, мам. Ты потеряла меня, да?» «Потеряла, Жень. Что, ты после работы куда-то заехал? Домой, в котором часу вернешься? Э, «Я сегодня не вернусь, мам. Я у Марины. С ней беда случилась, ногу сломала. Ей помощь нужна. Я не мог ей отказать». «Ты... ты совсем к ней вернулся, да?» «Нет. Просто я не могу оставить человека в беде. Ей не у кого больше просить помощи». Ой, да нашла бы себе помощника, если бы захотела. Что-то не верю я во всю эту историю, Жень. Не верю. Марина та еще выдумщица. Как ты можешь так говорить, мам? Разве можно такое придумать? Ты что? Можно придумать, да. К тому же Марина на все способна. А ты у меня очень добрый, Жень. Вот в чем дело. Добрый, честный, порядочный. Она это прекрасно знает. Нет, конечно, если ты сам решил с ней остаться, я все пойму. А если нет... Я разберусь, мам, ладно? Не переживай. Ты ведь у меня тоже такая добрая, честная и порядочная. В кого мне еще другим быть, правда? Да, да, но иногда мне кажется, что все это излишне, что это всего лишь инструмент для чужих манипуляций. Будь осторожен, Жень, прошу тебя. Не дай себя обмануть. Пожалуйста, очень тебя прошу. Марина крепко спала в эту ночь. Спокойно и крепко. А утром, когда Женя ушел, призадумалась, что дальше-то делать. Сколько ей в этом дурацком гипсе колодой на кровати лежать. Скоро ведь Новый год, между прочим. Позвонила Юля, и та развеяла все ее сомнения. «Не переживай, к Новому году я тебя по-новому загипсую. Так, чтобы ходить могла, немного прихрамывая. Будет тебе Новый год, не переживай». «А что, так быстро гипс разве снимают?» Женя же сразу догадается, что это липа была. «Не догадается. Он же не медик. Если будет спрашивать, что да как...» Ты меня зови как специалиста. Я ему от души лапши на уши навешаю. Главное, что он уже порог переступил, понимаешь? Что ухаживает за тобой, жалеет тебя. А как я ему объясню, что гипс другой, уже облегченный? Скажу, что сама на одной ноге в больницу прискакала. Ну, придумай что-нибудь. Скажешь, что это я к тебе на дом хирурга привела, по блату, когда Женя на работе был. Скажешь, что не хотела его просить тебя в больницу вести, что позаботилась о нем так. Ой, да видно будет, Маринка, ты что? Главное, он уже рядом с тобой.